как будто они вдруг запотели. — С ним что-нибудь случилось, сэр? — встревожилась Нелли. — Да нет, дитя мое, — ответил бедный учитель. — Я надеялся увидеть его сегодня вечером на лужайке. Ведь он первый зачинщик всяких игр. Ну, ничего, увижу завтра. — Он болен? — спросила девочка, жалостливая, как все дети. — Да, немножко прихворнул. Говорят, будто он, бедняжка, бредит уже второй день. Но при этой болезни всегда так бывает. Это не опасно, совсем не опасно. Девочка примолкла. Учитель подошел к двери и грустно посмотрел на улицу. Вечерние тени сгущались, кругом стояла тишина. «Если б его кто-нибудь довел сюда...»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 и видит опасность там, где ее нет, — потом добавил тихим, спокойным голосом, — «а я им не верю». Не должно быть этого, чтобы ему стало хуже. Девочка попросила у него разрешения приготовить завтрак, и когда дедушка сошел вниз, они все втроем сели за стол.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 Скажи, дорогая, как нам быть? Девочка сразу согласилась остаться. Ее не пришлось долго уговаривать, и чтобы отблагодарить доброго учителя, принялась хлопотать по хозяйству в его маленьком домике. Покончив с делами, она вынула из своей корзинки шитье и села на табуретку у окна, по решетке которого кудрявились нежные плети жимолости и повелики, забиравшиеся в комнату и наполнявшие ее сладким благоуханием. Старик грелся на солнышке в саду, вдыхая аромат цветов и бездумно следя за облаками, плывшими в небе с легким попутным ветром. Когда учитель, наведя надлежащий порядок на обеих скамьях, сел за свой столик и занялся приготовлениями к урокам,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 Потом еще один шевелюрый светлый, как лен, и так продолжалось до тех пор, пока на обеих скамьях не набралось человек десять. Причем волосы у этих шкалеров были всех цветов и оттенков, кроме седого, а в возрасте они колебались от четырех до четырнадцати-15 лет, ибо самый младший, сидя на скамье, Не доставал ногами до полу, а самый старший, добродушный глуповатый уволень, был на пол головы выше учителя. Крайнее место на передней скамье, почетное в школе, пустовало, так как на нем сидел раньше больной мальчик. Крайний из колышков, на которые вешались картузы и шляп, тоже был свободен. Никто не решался совершить светотатство,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 И посреди этого гомона бедный учитель олицетворения кротости и простодушия тщетно пытался сосредоточиться на занятиях и забыть своего маленького друга. Скучный урок еще сильнее заставлял его тосковать о прилежном ученике, и он уносился мыслями далеко за порог класса. Скорее всех это поняли самые отъявленные лентяи которые чувствовали, что им ничто не грозит, и, осмелев, скоро совсем перестали стесняться. Они играли в чёт и под самым носом у бедного учителя, совершенно открытые и безнаказанно грызли яблоки, шутя, а то и со злости щипали соседей, или вырезывали свои имена ни больше ни меньше, как на ножках учительского столика. Тупица, вызванный отвечать урок —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 Когда учитель пробуждался от своего оцепенения и замечал, что творится вокруг, шалуны на минут стихали, и на него устремлялись самые серьезные, самые скромные взгляды, но стоило ему уйти в себя, как шум поднимался снова и с удестеренной силой. О, как хотелось этим лентяям вырваться на волю! С какой жадностью смотрели они на открытую дверь и в окно!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 Показывал ему, как красива та или иная буква в прописях, хвалил тут волосную линию, там нажим и мягко советовал взять это за образец. Потом он вдруг умолкал и через минуту начинал рассказывать мальчикам об их больном товарище, о том, что тот говорил вчера и как ему хотелось снова быть вместе с ними. И в голосе его слышалась такая ласка и нежность, что этим сорванцам становилось стыдно своих шалостей, и они сидели смирно, не ели яблок, не вырезывали своих имен на скамьях, не щипались, не гримасничали, по крайней мере, две минуты подряд. «Знаете, мальчики, — сказал учитель, когда часы пробили двенадцать, — сегодня я, пожалуй, отпущу вас пораньше».